Глава 38. Картофельное пюре. Уборка идет не совсем по плану. Началось все с музыки, под которой веселее мыть посуду. Руфь с Малкольмом, разумеется, предлагают свою помощь, не взваливать же все на плечи Джо. Но потом одну за другой они стали слушать песни 60-х и 70-х годов, а теперь вот крутят, да на полную громкость, свои любимые танцевальные треки — Тарелки вымыты и высушены, и веселая троица во все отплясывает под музыку Сью Примс и Кингс. Кухонные полотенца отложены в сторону, Малкольм демонстрирует всем Чарльстон, а преподобная Руфь танцует твист. Потом остается лишь один шаг до того, чтобы Джо принялась учить их движениям Бьонса. Джо ловит взглядом отражение в окне, где они, втроем опустив головы и сжав кулаки, выстраиваются в ряд, и ее душит жизнерадостный смех». Через полчаса все трое сидят, изнеможенно вытянув ноги на кофейный столик. Перед ними стоят чашки с кофе и вазочки с конфетами. Разговор заходит о том, чтобы Малкольм нашел настоящее дело, которое можно было бы принять всей душой и посвятить ему остаток жизни. Руфь старается убедить его сделать, наконец, этот выбор. Но разговор идет довольно трудно. «Борьба за сохранение старинной хоровой музыки?» «Нет, Малкольм, это не подойдет!» «Удар!» «Но ведь это действительно чрезвычайно важно, чтобы...» «Нет, Малкольм, лучше не надо. Удар!» «Тогда можно бороться за сохранение и защиту дикой природы. Например, возьмем соловья. Этой птице у нас угрожает полное исчезновение, как, впрочем, и многим другим птицам в Британии». Какое-то время Руфь молчит. «Может быть», — произносит она наконец, но видно, что эта идея не представляется ей убедительной. Джо кажется, что сейчас Руфь мысленно рисует в уме картину. Малкольм-хиппи, шагающий по правительственным кварталам с гораздо более радикальными целями. Дальнейшие слова Руфи лишь подтверждают ее догадку. Настали бы вы, например, в защиту Соловьев приковывать себя к ограде резиденции премьер-министра? Несмелый удар. Может быть, лучше приковываться в другом месте? Как вам ограда на Беркли-сквер? Предлагает свой вариант Джо. «О, да, конечно, Джоанна!» — говорит Малкольм. По-видимому, эта мысль его поразила, и в глазах его сверкает мечтательная искорка. Джо обращает внимание на то, что согласно кивает и Руфь. Все на какое-то время умолкают, пьют кофе, едят конфеты. Интересно, что станет с ними тремя? Джо вновь вспоминает слова Руфи о скором отъезде. Сердце ее болезненно сжимается. «Как вы думаете...» «Может ли дружба длиться вечно?» — спрашивает она одновременно всех и никого. Вероятно, выпитое вино виновата в том, что она погрузилась в состояние некоторой меланхолии. «О, мне кажется, вполне может», — отвечает Руфь. «Только не у всех. Наверное, она имеет в виду свою лучшую подругу Джулию», — думает Джо. В последнюю неделю Джо стала выходить на связь со своими прежними друзьями в социальных сетях. Многие отвечали на ее сообщение очень тепло, гораздо теплее, нежели, по ее мнению, она заслуживала. Но пара человек не ответила ей вовсе, и Джо снова ощутила в душе острое чувство вины перед ними. «Порой», — продолжает Руф тихо, будто разговаривая сама с собой, — «пытаясь во что бы то ни стало сохранить дружбу, мы не понимаем, что она была нам послана только на какой-то конкретный период нашей жизни». «Интересно, Руф сейчас имеет в виду их троих?» «Мне кажется, это примерно как выступать на сцене театра. Вместе с тобой на сцене есть еще какие-то люди, но потом они уходят, а вместо них появляются другие. И с точки зрения всей пьесы это правильно. В одном акте или сцене в твоей жизни они участвуют, а в других уже нет. И стараться их снова вытащить на сцену было бы неправильно». Викари поднимает глаза на Джо. Лучше отпустить их с миром и просто вспоминать, с какой радостью вы выходили с ними на подмостки, чтобы с блеском исполнить ту или иную часть пьесы. Да, этот вечер Джо никогда не забудет, особенно тот момент, когда они втроем отплясывали по кухне дяди Уилбура. Права ли она или нет в своем желании постоянно быть рядом с этими друзьями? И еще одна мысль приходит ей в голову. Про друзей, с которыми она снова вышла на связь, и про тех, кто ей так и не ответил. Может быть, и вправду было бы лучше расстаться с ними и лишь вспоминать то время, когда они были вместе. Джо думает про людей, с которыми она работала в банке. Довольно странный набор самых разных характеров и темпераментов. Все они были прекрасными людьми, с которыми было интересно работать. В то время. «Всему свое место, и все на своем месте». Тихо говорит она, и на душе у нее становится легче. Руфь наклоняется к ней поближе, пытаясь расслышать ее слова. А Малкольм уже тихонько посапывает. Джо провожает Руфь с Малкольмом до дверей магазина. Смотрит, как они идут по переулку, держа друг друга под руку. Малкольм, склонив голову к Руфи, слушает, что она ему говорит. И снова в груди Джо поднимается волна меланхолии, Она закрывает дверь, какое-то время стоит в тишине. Горящие лампочки на рождественской елке, единственное сейчас освещение, бросают призрачные отсветы на полки с канцелярскими товарами, на старинный дубовый прилавок. Женщина подходит к витрине и вдыхает запах мастики, смешанный сейчас с ароматом хвои. Проводит ладонью по гладкому изогнутому краю прилавка, потом берет лежащую на витрине рождественскую открытку от мамы. Прикалывает ее к своей доске для заметок. Открытка закрывает собой последний пустой кусочек доски. Не знак ли это, говорящий о том, что ее время здесь подходит к концу? Свершила ли она за эти месяцы что-нибудь стоящее? Возможно, но Джо понимает, что сердце ее находится не здесь. Что ждет ее в будущем? Можно вернуться обратно домой, найти работу, связанную с базами данных в какой-нибудь компании. Но что с того? Кончиками пальцев она обводит контуры некоторых предметов ее драгоценной коллекции. Слова, рисунки, открытки. Потом кладет обе ладони на стену магазина, как будто это поможет ей ощутить человека, который работает за этой стенкой. Но нет, она ничего не чувствует под ладонями, кроме холодной штукатурки. В кармане платья пищит мобильник. Она вздрагивает. Малкольм или Русь? А может быть, на душе сразу становится светлее. Это сообщение от Люси? Джо достает телефон. Чтобы вникнуть в смысл написанного, ей требуется несколько секунд. Она тупо смотрит в экран, в голове пусто. Рождество уже на носу, и в канун Рождества принято говорить правду. А правда в том, что я страшно по тебе скучаю, детка, и хочу, чтобы ты вернулась. Возвращайся домой, твое место здесь. Целую, Джеймс. Менее чем за секунду пустой мозг Джо наполняется водопадом мыслей. Разве это не цитата из фильма «Реальная любовь»? Этот фильм Джеймс терпеть не может. «Возвращайся домой» — она понятия не имеет, где ее дом. Он хочет, чтобы она вернулась. Разве не о таком послании от него она грезила все эти месяцы? «Детка» — он никогда не называл ее «деткой». Может, он ошибся и отправил послание не туда? Но она понимает, что это не так. Оно послано именно ей, Джо Сорсби. Потом водопад превращается в спокойную реку. Джо опускается на табуретку, ей кажется еще немного, и ноги откажутся держать всю эту страшную тяжесть ее дум. Чем это для нее не выход, возвращение в прошлое состояние? Чем не путь к созданию семьи? Эта мысль держит ее не менее полуминуты. Но Джеймс... Джеймс? Джо вспоминает, какой она была в то время, когда жила с ним. Теперь ей кажется, это была вовсе не она, а какая-то чужая, незнакомая женщина, и признавать эту женщину ей вовсе не хочется. В голову приходят слова, написанные Джордж Эллиот, который ей передал этот добрейший и благороднейший человек Малкольм Басвил. «Стать тем, кем ты мог бы стать, никогда не бывает поздно». Она не знает, кем она могла бы стать или кем она хочет быть. Но в одном Джо точно не сомневается. Она ни за что не хочет быть такой женщиной, какой была рядом с Джеймсом. А это его детка. «Да кем, черт возьми, он себя возомнил? Никаких извинений». Никаких тебе «прости меня, Джо, за то, что бросил тебя», не «прости меня за Ники, которую, кстати, я дрючил на стороне». Джо берет телефон. Ответ для него может быть только один. «Нет уж, Джеймс, спасибо. Я больше не хочу быть с тобой. И дело не во мне, а в тебе». Она уже собирается нажать на кнопку «отправить», но тут ей приходит в голову, что не мешало бы добавить еще несколько слов. «Да, кстати, Минди из «Хот Спрингс»» На самом деле 52-летний охранник из Сканторпа, которого зовут Дейв. «Ничего», — думает она, — «моя подруга Викари простит мне эту ложь». А вот Джеймс обязательно поверит. В конце концов, это ведь она эксперт по компьютерам, а он — человек, который никогда не меняет своего пароля. Джо идет наверх, в спальню, и в голове у нее возникает образ. Люси, Финн, дядя Уилбур и Джемайма — стоят в один ряд и радостно хлопают в ладони друг друга. Теперь к этой воображаемой группе присоединяются Малкольм с Руфью. Все они смотрят на Джо, и лица их сияют.